Часть 12. Полковник Марин. Сергей Никифорович Марин. 1776-1813 годы. Глава 1. Эпиграф. «Как мы не радуйся, а все похоже мы на дворню, которая в Лакейской поет и поздравляет барина с имянинами». Одни песни двенадцатого года могли быть несколько на иной лад. Вяземский. Старая записная книжка. Примечание. Старая записная книжка. 1813-1852 годы. Вяземский. Полное собрание сочинений. Том 9 Санкт-Петербург. 1884 год. Страница 156-я. Конец примечания Пророческий марш Высоцкий, 12-го года, Марины из Сан-Марино, комета, злополучный шарф 19 марта 1814 года Париж впервые услышал Преображенский марш. Русская армия входила в столицу Франции. Наши солдаты лихо распевали пророческие слова, написанные еще в 1805 году. «Пойдем, братцы, за границу, бить отечество врагов. Вспомним матушку-царицу, вспомним век ее каков. Славный век Екатерины нам напомнит каждый шаг». Те поля, ручьи, долины Где бежал от русских враг Там румянцев, где сражался Там суборов, где разил Каждый воин отличался Путь к славе находил Каждый воин дух геройский Среди мест сих доказал И как славны наши войска Целый свет об этом знал Между славными местами Устремимся дружно в бой С лошадиными хвостами Побежит француз домой За французом мы дорогу к Парижу будем знать Зададим ему тревогу Как столицу будем брать За год до взятия Парижа Автор слов преображенского марша Полковник Сергей Никифорович Марин Скончался от болезни и старых ран в Петербурге И был с воинскими почестями похоронен На Лазаревском кладбище Александра Невской Лавры Поэту было 37 лет С кем сравнить Сергея Марина в близком нам времени? Наверное, с Владимиром Высоцким. Веселые и хлесткие сатирические стихи Марина, как и песни Высоцкого, жили вне официальной литературы и при этом были невероятно популярны. Марин нигде не публиковался, но его стихи знало буквально все офицерство, весь генералитет. Его остроты повторяли министры, его человеческие достоинства ценил Александр I. Как и в песнях Высоцкого, в стихах Марина было яркое мужское начало. Это была поэзия бесстрашная, а порой бесшабашная. В армии служили несколько поколений Мариных. С тех самых пор, как в начале XVI века из княжества Сан-Марино перешел на русскую службу некий Паоло Гедруант. Выговорить сложную фамилию выходца из Сан-Марино никто толком не мог, так и появился в России род Мариных. Ударение в фамилии Марин на последнем слоге. Говорят, что Сергей Никифорович при перекличках на вахт-парадах даже не откликался, если его фамилию выкрикивали неправильно. Родился Марин в Воронеже. В 1790 году отец отвез 14-летнего Сергея в Петербург и определил его в Лейбгвардии и Преображенский полк под начало капитана Федора Николаевича Петрова Солового, одного из самых образованных офицеров этого славного полка. Сергей Никифорович Марин стал легендой задолго до 1812 года, Для многих современников он был в некотором роде исторической фигурой. Молва приписывала ему участие в заговоре против Павла Первого. Некоторые утверждали, что Павел был задушен серебряным шарфом, который убийцы взяли у подпоручика Марина. Еще рассказывали, что в ряды заговорщиков его привела обида на императора. В 1797 году... На параде у Зимнего дворца Марин нес знамя своего преображенского полка и сбился с ноги. По личному указанию самодержца знаменосец был разжалован в рядовые и посажен на гауптвахту. Так это было или нет, но тень трагедии, случившейся в Михайловском замке в ночь с 11 на 12 марта 1801 года, тянулась за Мариным до конца жизни». Он стал частью мифологии и, судя по тому, что не опровергал слухи о своем участии в заговоре, эта сомнительная слава его до определенных пор устраивала. Возможно, доживи, Сергей Никифорович, до того возраста, когда люди пишут воспоминания, мы бы узнали из них правду, но он ушел рано, и мы вынуждены лишь догадываться о том, как все было на самом деле. Когда летом 1811 года... Он наезжал у Москву. Встречи с ним искали не только молодые офицеры, знавшие наизусть его стихи, но и завсегдатые литературных гостиных. Константин Батюшков сообщал Гнедичу о встрече с марином как о важном событии. В Москве был Марин, стихотворец-офицер, который читал нам первое «Сатиру», второе «Сатиру», третье «Меропу», четвертое «Послание». Примечание. «Меропа», переведенная Мариным «Трагедия Вольтера», с успехом ставилась на петербургской сцене со знаменитой Семеновой в главной роли. Конец примечания. «Я с ним ужинал часто у Вяземского. Он не пьет шампанского, а пишет стихи». Примечание «Батюшков». Сочинение в двух томах, том второй Москва, 1989 год, страница 176, конец примечания. Опознакомились Марин и батюшков, очевидно, еще весной в Петербурге. Вместе они участвовали в издании так называемого «Драматического вестника» 14 марта 1811 года, На торжественном открытии беседы любителей русского слова Марин был торжественно принят в члены нового общества. Кажется странным, почему в своем письме Гнедичу батюшков отмечает такую малозначительную деталь. Марин не пьет шампанского. Просто батюшков, как очевидно и Гнедич, помнил ранние стихи Марина. «Шампанское! И дай мне руку!» «Вели стаканы нам налить, забудем горести и скуку, и станем мы любить и пить!» Как знакома нам эта гусарская интонация! Где же мы ее слышали? Конечно, у Дениса Давыдова, в его знаменитом гусарском пире. «Ради бога трубку дай, ставь бутылки перед нами, всех наездников взывай с закрученными усами!» От начала до конца это стихотворение Давыдова — подражание Сергею Марину. Именно Марин одним из первых оценил талант корнета Давыдова и всячески способствовал распространению его стихов в списках. 27 октября 1803 года Сергей Марин писал графу Михаилу Воронцову, служившему в Грузии, «Давыдов, кавалергардский». Написал две басни, которые я к тебе отправлю с первым курьером, ибо иначе послать их невозможно. Примечание. Смотрите «Бондаренко», Денис Давыдов. Москва, 2012 год, страница 46, конец примечания. Но вот загадка. Давыдова помнят. Он один из символов эпохи 1812 года – а о Марине мало кто слышал. Возможно, одна из причин в том, что Денис Васильевич Давыдов невольно затмил сознание потомков своего старшего литературного собрата. К тому же Марин не издал при жизни ни одного сборника, да и вообще не заботился о том, чтобы его произведения стали известны потомкам. Он хорошо знал цену ратной славе, а вот к славе Напарнасе был, судя по всему, равнодушен и всё-таки слава у него была. Короткая, как свечение кометы, явившейся на небе в канун войны 1812 года. Примечание. В Костромской старине, 1892 год, книга вторая, страница 54, напечатан рапорт игумена Гедеона из Унженского монастыря в консисторию, в котором он благопочтенно рапортует В минувший 1811 год, в сентябре и октябре месяцах, звезда с необычайно большим и широким лучом, в одну сторону простиравшимся, часу восьмом по полудни, видимо, была на западе, и по течению солнечному имела течение, и она до самого востока, где при восходе солнечном, обыкновенно, как прочие звезды, так ионная с большим лучом уже скрывала свет свой. Конец примечания. Во всяком случае, по времени они почти совпали. Комета и зенит славы Сергея Марина. Европейские астрономы наблюдали комету с конца августа 1811 года по начало января 1812 года.